Глава вторая. Гибель смотрящего. Екатеринбург, 8 января 2008 года. Борис Сергеевич Грехов вознеможение опустился в кресло. Денек выдался тот еще. Это надо же, Игорь Логинов снова ухитрился влюбиться. Грехов невесело усмехнулся. До сих пор все влюбленности Игоря получались неудачными, так как ответного чувства он ни разу не встретил. Причем не было ни малейшего сомнения, что это тоже не станет исключением. Погана. Каждое такое разочарование вызывало у парня жестокий стресс, что в свою очередь могло привести к весьма нежелательным для миссии Грехова последствиям. А значит, опять старина хватайся за голову и думай, как стабилизировать эмоциональное состояние подопечного. О, боже, как все достало. Как он устал от бесконечных проблем. Причем чужих, которые приходилось воспринимать как свои собственные. Порой в голову Бориса Сергеевича закрадывалась крамольная мысль: как было бы хорошо, если бы Логинов уехал куда-нибудь в глушь и там помер, не оставив наследников. это решило бы все проблемы. Однако грехов старательно гнал от себя эти мысли, если наверху о них узнают, ему не поздоровится. К тому же, перед его носом висела очень заманчивая морковка в виде возможного бессмертия. Если посвященный из числа людей добивался больших успехов, работая на анхоров, после кончины он получал шанс на перерождение уже в качестве стража, представителя низшей касты светлых вторых. Ради вечной жизни, пожалуй, стоило постараться, но как же надоело играть роль няньки при этом неудачнике. Стражи низшая каста анхоров Живут, как правило, в базовом мире, в смертных аватарах. По сути, это скорее войны, сражающиеся иногда проникающими в базовый мир кригами и кромешниками. Вторые сущности более низкого уровня, не неспособные к творению, а замыжались как помощники демиургов в управлении вселенной. В ходе войны 13 раскололись на сторонников демиургов и приверженцев разрушителя.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 Нервишки пошаливают. Грехов вовсе не ожидал ответа на свой вопрос и поэтому, когда получил его, подпрыгнул от неожиданности. Приятный женский голос произнес, "Может быть, это просто не ваше призвание?" Быстро обернувшись, Грехов увидел следующее. На диване, грациозно закинув ногу на ногу, сидела очень красивая молодая женщина. Точнее, сидело существо, выглядевшее красивой молодой женщиной. Так, как человеком оно не являлось. У опытного смотрящего глаз на магические сущности был намётан. Грехов чувствовал эманации силы, исходящей от нее. Силы серьёзной, агрессивной и совсем не похожей на ту, что исходило от Анхоров, с которыми до сих пор он имел дело. Борис Сергеевич похладел. Незваная гостья могла с легкостью раздавить его как насекомое. Если бы у нее вдруг возникло такое желание, а оно вполне могло возникнуть. А до сих пор, к счастью, криги не удостаивали его своим вниманием. Но раз удостоили, жди беды. Как никак они были враждебной силой, которая многие тысячелетия противостояла его боссам. Гостья почувствовал его страх и улыбнулась. Ее глаза внезапно поменяли цвет. Только что карие, они вдруг стали янтарно-тигриными. Затем изумрудно зелеными синими и наконец остановились на нейтральном сером цвете. Эта маленькая метаморфоза явно была показушной, направленной на то, чтобы еще больше выбить смотрящего из колеи. И это вполне удалось. Вы знаете, кто я? поинтересовалась незнакомка. Догадываюсь, от волнения у Грехова пересохло в горле. Но вам нельзя здесь находиться. Да что вы говорите? Криво усмехнулась гостья. А можно узнать почему? Так, значится в договоре Анхорам это не понравится. И кто им скажет? Может быть, вы? Она откровенно забавлялась. Грехов понимал отчаянность своего положения. Телепатические средства связи смотрящим были недоступны, оставаясь привилегией анхоров, а до шара передатчика гости ему добраться не позволит. Оставалась очень слабая надежда что он понадобится кому-то наверху. И тот, попытавшись связаться с ним, обнаружит присутствие криганки. Но шансов на это почти нет. С ним и с его подопечным уже давно ничего серьезного не случалось, и его ежемесячные доклады были спокойными. В общем, помощи ждать неоткуда. Договор, между тем медленно промолвила гостья, словно пробуя это слово на вкус. И вы говорите о договоре мне? Лично я ни с кем и ни о чем не договаривалась. Вторая криганская война, кажется, завершилась не в вашу пользу. Договор заключил ваш высший совет. Жалкие трусы, предавшие самую свою сущность, презрительно бросила она. Я не считаю себя связанной их обещаниями. Тем не менее, договору должны подчиняться все, даже вы. Не люблю слово должны. Оно меня раздражает. Незнакомка повела рукой, и у Грехова перехватило дыхание. В груди стала нарастать тупая боль. Когда он почувствовал, что вот-вот задохнется, все прекратилось. Борис Сергеевич рухнул на пол, жадно хватая ртом воздух. Чего вам нужно? прохрипел он наконец. Так бы сразу, а то нельзя, должны. При мне больше не произносите этих слов. Ясно? Грехов кивнул. Итак, к делу. Ваш подопечный, кто он такой? И я не могу. Мне это начинает надоедать. Она вновь шевельнула рукой, и Грехов схватился за горло. Ну как? интересовалась гостья через некоторое время, открыв доступ воздуху в его легкие. Не передумали? Это предательство. Я не пойду на это. Можете меня убить. Какой фанатизм, поморщилась незнакомка. Вы ведь не в Святом ордене служите. Смотрящие должны более реально смотреть на вещи. Неужели вы в самом деле верите, что у вас есть шанс на перерождение? Это сказка, придуманная анхорами для таких, как вы, чтобы повысить трудовой энтузиазм. Смешно право. Я вам не верю. Ну еще бы. Вам, видимо, здорово промыли мозги. А приходилось ли вам общаться хоть с кем-нибудь из своих знакомых, кто возродился в новом качестве? Нет, но мне о них рассказывали. Рассказать можно все, что угодно, смотрящий фыркнул гость. Конечно, верить в это куда приятнее, чем в то, что анхоры держит вас в пожизненном рабстве. Вы ведь сами мечтаете избавиться от подопечного, не так ли? Нет. «Врете, смотрящий. Я не ваши боссы. Мне можно сказать правду, точнее, нужно. Зачем вам этот парень? В нем нет ничего особенного. Тогда почему вы так упираетесь? Тут дело принципа. Ясно. Опять пошли красивые фразы. Тогда я задам другой вопрос. Хотите посмотреть, как медленно и мучительно умрут ваши жена и дочь? Могу вам это устроить. Внутри Бориса Сергеевича что-то оборвалось. Он так тщательно скрывал свою семью от всех, ведь смотрящим не полагалось иметь привязанности, и все напрасно. Он теперь полностью в руках этой дивальцы. "Только не трогайте их", проговорил он обреченно. Гостья победоносно улыбнулась. "Зачем мне это?" Убийство ради убийства не мой стиль. Хотя уверена, что святые отцы и анхоры стараются представить нас кригов чуть ли не злом в чистом виде, сеющим везде только смерть и разрушение. Итак, кто он? Эмак грехов вздрогнул. Откуда вы знаете? Догадаться несложно, отмахнулась Криганка. Не так много в базовом мире людей со способностями, которым стоило бы представить смотрящего. Да и других бы давно уже завербовали к вам или в Святой орден. Но Эмак мощнейший дестабилизирующий фактор. Теперь я вас понимаю. Парню крупно повезло, что первыми его нашли вы, а не святые отцы. Парню и этому городу. А фанатики из ордена просто прикончили бы его в колыбели. Хотя им прекрасно известно, что насильственная смерть Эмага сопровождается немалыми разрушениями вокруг и непременной гибелью исполнителей сего акта. Ну а вы, как всегда, нашли оптимальное решение ради спокойствия в этом мире. Просто заблокировали его дар и приставили надзирателя. Но. Ладно, смотрящий, ваша мечта сбылась. Какая мечта? Вы хотели избавиться от подопечного, и я забираю его у вас. Но вы не можете. Я не могу. Простите, я неправильно выразился. Но если вы разблокируете его силу, последствия могут быть непредсказуемы. Непредсказуемость. Какое восхитительное слово. Впрочем, вас это уже не должно волновать. Отдыхайте, смотрящий. Вы оставляете меня в живых? Нет, конечно, даже удивилась гостья. Знаете, я слышала одну местную поговорку, которая мне очень понравилась. В морге отдохнете. Слышали, нет? Так вот, это про вас. Заодно сможете проверить, насколько правдивы эти басни про перерождение. Она сжала правый кулак и грехов почувствовал резкую, нарастающую подобно горной лавине боль в сердце. Наблюдая за его агонией, гость размышляла: всего два дня назад смотрящий направил Анхорум очередное спокойное сообщение. А значит, у нее есть чуть меньше месяца, чтобы добраться до его подопечного. А сейчас лучше на время исчезнуть, пока анхоры не обнаружили ее присутствие в сфере их влияния. Совсем ненадолго исчезнуть, примерно на неделю.